то кого Как ни печально, но криминал с терроризмом становятся нашими ближайшими соседями, всё плотнее и плотнее, если можно так сказать, входят в быт. И люди реагируют на них соответственно, без особого удивления, привыкли как к выпускам криминальной хроники и дому 2. Следующая история на эту тему. Спальный район большого города, час ночи. Двое страшных налётчиков врываются в небольшой продуктовый магазин круглосуточной торговли. Под угрозой пистолетов требуют выручку. Перед этим вырубив и так спящего охранника пенсионного возраста. Девочка-продавец успевает нажать кнопку сигнализации и начинает заговаривать зубы: "Был деньги в сейфе, а сейф в банке, выручка мала и не стоит такого риска". Короче тянет время, как советуют учебники по ОБЖ. На вызов через положенные три минуты прилетает машина вне ведомственной охраны и блокируют входы-выходы. Налетчики, видя такое дело, стыдят продавщицу за коварство, а затем берут ее в заложники. Вместе с проснувшимся охранником нет у них и нового выхода. В течение часа прибывают всевозможные силовые подразделения, амбон, спецназ и так далее. Милиционерское руководство всех калибров. Преступники, угрожая убить заложников, требуют соблюдения конституционных прав, свободы и транспорт с бензином и запасом провизии. Не такие уж и заоблачные требования, вполне земные. Но руководство решается экономить на бензине и провианте. используя громко говорители начинает нудные переговоры мол сдавайтесь сопротивление бесполезно магазин окружен гарантируем наша радушие сухую камеру и физическую неприкосновенность личности но не верит налетчики пустым обещаниям ибо не впервые им в застенки попадать по две судимости на брата машину машину давайте иначе пленным смерть До 3 ночи консенсуса не достигнуто. Уговоры продолжаются, причём слышно их даже за километр. Благо, транспорт почти не ходит и шум не производит. Уговоры продолжаются. Милиционеры предлагают пригласить уполномоченного по правам человека, но опять слышат отказ. И тут в разгар освободительной операции на балкон ближайшего к магазину дома выползает заспанный, трудящийся и жутко недовольным голосом бог громовержца, выдаёт примерно следующее: Блин, да прикончите вы их и дайте наконец поспать мне в 6:00 утра на работу. Пауза в переговорах. Полная тишина. Лишь ночные песни котов. И через полминуты осторожный голос одного из бойцов ОМОНа. Простите, а вы это кому? Им или нам? Трудящийся не ответил, потому что ему без разницы. Подумаешь, заложники, подумаешь, грабители, лишь бы выспаться дали.